По теореме 33-29. Следовательно, если бы существовало что-либо противное от этой любви, то оно было бы противно истине. И следовательно, то, что могло бы уничтожить эту любовь, делало бы истинно и ложным. А это, само собой, очевидно, нелепо. Следовательно, в природе нет ничего и так далее, что и требовалось доказать. Схолия аксиома четвертой части относится к единичным вещам, поскольку они рассматриваются в отношении к известному времени и месту, и в этом, я уверен, никто не сомневается. Теорема 38 -я. Чем больше вещей познает душа по второму и третьему роду познания, тем менее она страдает от дурных аффектов и тем менее боится смерти. Доказательство. Сущность души состоит в познании по теореме 11 часть 2 Таким образом, чем больше вещей Познает душа по второму и третьему роду познания, тем большая часть ее остается, по теореме 29 и 23. И, следовательно, по теореме 37, тем большую часть ее не трогают аффекты, противные нашей природе. То есть, по теореме 30, часть 4, дурные Итак, чем больше вещей познает душа по второму и третьему роду познания, тем большая часть ее остается невредимой, и, следовательно, тем менее она страдает от аффектов и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда для нас становится понятно то, чего я коснулся в Схолии к теореме 239, часть 4, и что обещал изложить в этой части. А именно, что смерть тем менее приносит нам вреда, чем больше то ясное и отчетливое познание, которым обладает душа. И, следовательно, чем больше душа любит Бога, далее, так как по теореме 27, из третьего рода познания возникает самое высшее удовлетворение, какое только может быть, то из этого следует, что природа человеческой души может быть такова, что та часть ее, которая, как мы показали, погибает вместе с телом, смотрите теорему 21, в сравнении с той, которая остается, не будет иметь никакого значения. Но об этом я сейчас скажу подробнее. теорема 39 имеющий тело способное к весьма многим действиям имеет душу наибольшая часть которой вечно доказательства кто имеет тело способное к весьма многим действиям, тот всего менее волнуется дурными аффектами по теореме 38 часть 4, то есть по теореме 30 часть 4 аффектами, противными нашей природе. А потому по теореме 10 он имеет способность приводить состояние тела в порядок и связь сообразно с порядком разума. И следовательно по теореме 14 достигать того, чтобы все состояния тела относились к идее Бога. Отсюда произойдет то, что он будет исполнен к Богу любовью, которая по теореме 16 должна занять или составить наибольшую часть души. И, следовательно, по теореме 33, он имеет душу, наибольшую часть которой вечно, что и требовалось доказать холые. Так как тела людей способны весьма ко многому, то несомненно, природа их может быть такова, чтобы соответствовать душам.